Глава 26. Алеся осторожно сдвинулась в сторону, пытаясь рассмотреть собеседника Адрианы. Плащ, ветви и ленты надёжно её скрывали, но она всё равно боялась выглядывать наружу. Виднелся лишь край шик роскошного платья, расшитого золотистой тканью и сверкающим бисером. Мужской голос, елеёный и неприятный, раздался совсем рядом. Чудо. Это замечательно, госпожа Адриана. Но приглашать в замок едва ли не крестьян? Вы уверены, что Габр отдал именно такие распоряжения? Уверена, ваше величество. Брат дал предельно чёткие указания. Да и что плохого в том, чтобы пригласить в замок уважаемых землевладельцев, лекарей и торговцев, услугами которых мы пользуемся? Вам ли не знать, что положение любого правителя зависит от любви и уважения его подданных? Удивительно, Но в голосе Адриана звучали гордость и превосходство. Олеся затаила дыхание. Два раза Адриана сказала: "Ваше величество, король он приехал раньше, чем они ждали". И, кажется, он был не самой приятной личностью. Ему, видите ли, не нравится, что Габор пригласил обычных людей. "Ну, так может убираться отсюда куда подальше". "Вы правы", прилесно Адриан. "Конечно, вы правы. Все мы служим людям". Но крестьянин никогда не сравнится с королём. Не думаю, что моей дрожащей Генриетте будет комфортно с этими неотёсанными дикарями. Это совершенно неподходящее окружение для принцессы. Да и для вас тоже. Я всё же советую вам, госпожа Адриана, избрать более достойную публику. Вот же козёл. Неудивительно, что народ его не любит. С таким-то отношением к простым людям Алеся уже ненавидела этого самовлюблённого козла. Пусть забирает свою дражайшую Генриету и катится отсюда. Вы предлагаете нам взять своё слово обратно и закрыть двери перед людьми, которых пригласили? Тон Адриана звучал холодно. Более того, я настаиваю на этом. Не могу поверить, что Габор устроил всю эту красоту для крестьян. Ох, я понял. Это для моей милой Генриеты. Дорогая, тебе нравится, как тут всё украшено?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 Как бы она ни была уверена в чувствах Габора, но появление рядом с ним любой женщины превращало её в злобную, бешеную ведьму. От злости хотелось взвыть. Сколько у неё ещё будет соперниц? Сколько боёв за господаря придётся выстоять? Да, она уверена в нём, но ревность то пламя, которое не загасить никакой водой. Олеся знала, чем сильнее она будет любить Габора, тем яростнее станет ревновать. Какое же чудо произошло в вашем роду? А принцесса явно не глупа. Зацепило за те слова, на которые сама Олеся даже не обратила внимания. Интересно, красиво ли? Последовала заминка, и Олеся могла лишь гадать, что происходит за пределами её укрытия. Морозный день драз Naval нашей дорогой Маргит надежду на исцеление. Она теперь может говорить. К сожалению, рассудок её всё так же слаб. Но мы не теряем надежды. Адриана отвечала нехотя, словно уже успела пожалеть о сказанном. Это действительно настоящее чудо. Томный голос принцессы звучал совсем рядом. Я, конечно, слышала о бедняжке и о том, как тяжело господину Миклуше с ней приходится. Помните, отец, госпожа Атанельдис рассказывала, что несчастная надела платье прислуги, измазалась сажей и пошла в окрестную деревню пугать детей.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 Но вы сказали, она и сейчас не до конца остелилась. Кажется, король о чём-то задумался. Не опасно ли будет позволять ей общаться с другими людьми? Да ещё и во время праздника. Вдруг она нападёт на кого-нибудь? Олеся ожидала, что сейчас Адриана начнут оправдываться и заверять короля в том, что Марги хоть совсем не опасно. Но сестра Габора снова удивила. Если её не провоцировать, то не нападёт. Ну коль вы сомневаетесь в своей безопасности? Адриана так многозначительно замолчала, что не догадаться о смысле было невозможно. Это возмутительно. Голос короля прогремел на весь зал. Ставить полуумную девицу выше короля. Вы должны немедленно её изолировать. Судя по тону, Адриана сохраняла полную невозмутимость. Ваше величество, как вы могли такое о нас подумать?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 И не даёте мужу с женой отпраздновать воссоединение, а кому, как не королю и великим родам чтить семейные традиции? И я пекусь о вашей же репутации. Олеся затаила дыхание. Нужно попросить у Адрианы прощения за то, что плохо думала о ней, так поставить короля на место, едва ли не шантажом. Неужели это та самая Адриана, которая собиралась женить Габора на принцессе? Олесе хотелось выбраться из своего укрытия. и обнять черноволосую Белоснежку. Не такой уж глупой она и была. Слово «габа» разначило для нее гораздо больше слова короля. Она не боялась его разгневать, беспрекословно выполняя то, что приказал брат. Олесе следовало этому поучиться. С самого начала она вела себя, как избалованный ребенок, доказывая свою правду. Вот только здесь эта правда никому не нужна. Это другой мир, и правит в нем сильнейший из мужчин.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 Это будет первое, что я ему скажу, как только увижу ваше величество. Голос Адрианы сочился сарказмом. Олеся не смогла сдержать ухмылку. С каждой секундой Адриана удивляла её всё больше. Когда же королевское семейство уберётся отсюда? Ей необходимо поговорить с Адрианой. Но тут послышался громкий скрип открываемой двери, деревянная створка стукнулась о камень. Незнакомый голос, взволнованный и с надрывом, разнёсся на весь огромный зал.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 Против воли взглядом она судорожно искала принцессу и нашла. Увидела лишь изящную спину и нежно пшеничный золотистый цвет волос. Высокая, стройная и наверняка красавица. Олеся сильнее сжала книжку, но Габор выбрал не её, а Олесю. Кажется, она зациклилась на Генриете. Ещё не успела обрести мужчину, а уже отправила его к другой, смирилась с его потерей и признала превосходство соперницы. Она покачала головой, осторожно выбираясь из своего укрытия. Так привыкла терять родных и близких людей, привыкла к их предательству, что уже привыкла с мыслью, что однажды потеряет Габор. Она теряла всех дорогих людей, но он не её мать и не отец. Дедушка умер от старости, а муж не она первая, не она последняя, кто столкнулся с изменником. Стоило сказать ему спасибо, что быстро открыл глаза и попытаться построить новую жизнь. Навести бы порядок в своей голове, где скопилось столько страхов и комплексов, неуверенности и обречённости. Да, она может продолжать сомневаться в себе и в Габри, ждать каждую секунду, что он променяет её на более красивую, более подходящую. Но сколько так протянет? Ведь любовь к нему никуда не исчезнет, и что её тогда ждёт? Дни полные мучений и страданий, укора в самой себе, что не удержала счастье. Морозный дед прав.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 Наконец, Олеся почувствовала, как внутри всё стало на свои места. Слишком много времени ей на это потребовалось, но зато теперь она ощущала небывалую уверенность в собственных силах. Нужно только найти Адриану и убедить послать в лес отряд. Габр должен знать, что с ней всё в порядке. Как только они встретятся, она больше его не отпустит, и сама ни на шаг не отойдёт от него, будет рядом каждую секунду, показывая, как нестерпимо его любит. и как сильно им дорожит. Олеся выскользнула из зала, молясь, чтобы король с дочерью уже ушли и не пришлось объясняться ещё и с ними. Совсем рядом слышался сердитый голос Адрианы. Олеся вылетела в маленький коридор, вдыхая грудью морозный воздух. Дверь наружу была распахнута. На каменные плиты пола ветер намёл снега. Сосредоточенные крестьяне вносили внутрь коробки, ящики и массивные сундуки. Маргит Великие небеса, что на тебе надето? Олеся удивлённо осмотрела себя, вспоминая об одежде Габора, которая стала ей милее всех роскошных шелков и бархата госпожи Корола. Олеся беззаботно пожала плечами. А это я готовлюсь к маскараду, примеряю разные наряды. Брови Адрианы стремительно полезли на лоб. Тебе не кажется, что это слишком смело? Я ещё не определилась до конца. Она мучительно искала способ перейти к разговору о Габоре, но не могла придумать ни одной причины. В конце концов, она решила сказать как есть. Нужно поговорить о Габоре. Во дворе послышался странный шум, лошадиное ржание, но тут же всё стихло. Адриана бросала взгляд то на выход, то на Маргит. О Габоре, а это не может подождать. Он сейчас в отъезде, а мне столько ещё предстоит всего сделать. Нет.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 Адриана выглядела уставшей и растерянной. Впервые Олеся ощутила к ней сочувствие, а ведь она в одиночку пыталась управлять этим огромным замком. То, что, возможно, предстоит делать и Олесе. Король приехал раньше ожидаемого. Ещё столько всего нужно сделать, и я ничего не успеваю. И я понимаю, и постараюсь обязательно помочь, чем смогу, но и я понимаю, что звучит странно, но ты должна послать в лес отряд солдат за габаром Зачем? Адриана выглядела искренне удивлённой, и почему-то решила, что он поехал в лес. Олеся зажмурилась. Как же это всё сложно. Не заставляя меня объяснять, нужно просто послать несколько человек к дому Брожены и сказать, что со мной всё хорошо. Маргит, милая, я понимаю, ты ещё не до конца излечилась. Так, ну всё ясно. Она считает её просьбу капризом сумасшедшей. Олеся начала терять терпение. Пока они тут заняты бессмысленными спорами, Габр может отправиться ещё дальше в лес на её поиски или подумать, что она его предала. Да, я сумасшедшая. Тёкнуте. Она развела руки в стороны и пожала плечами. С этим уже ничего не поделаешь. Я умоляю тебя. Единственное, о чём прошу. Она без сил опустилась на колени перед Адрианой. Я больше никогда и ни о чём не попрошу.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 Всё так же стоя на коленях, Олеся попыталась вырваться из неожиданно крепкой хватки Адрианы. Но до боли знакомый, низкий, чуть хриплый голос пригвоздил к месту, заставил замереть. Печально осознавать, что мог умереть лишь потому, что ты до сих пор считаешь Маргит сумасшедшей. Габр появился в проёме, заслонив и без того скудный свет. Сердце забилось так быстро и с такой силой, что едва не прорвало грудную клетку. На лице Габора вновь застыла непримицаемая маска. Только глаза оставались живыми, выдавая в их обладателе живого человека, а не бездушный, но совершенно механизм. Олеся снова почувствовала перед ним страх, благоговейный ужас. Габор мог сделать с ней всё, что угодно, и она даже не стала бы сопротивляться. Заглянула в его глаза, пытаясь понять, в каком он настроении, что скрывается за каменным хладнокровием. В радужках плескалось жидкое демонское серебро. Он сдерживал себя, но внутри уже поднимал голову разъярённый дракон. Адриана шагнула к брату. «Габр, встань!» Он смотрел только на Олесю, и от этого взгляда она начала вся покрываться мурашками. Сама не знала от чего — от страха или предвкушения. Послушно, словно была его рабыня, Олеся поднялась на ноги. По-прежнему, глядя только на неё, Габр тихо, Но так, что в жилах мгновенно застыла кровь, проговорил. Маргит теперь полноценная хозяйка в этой крепости. У неё такое же положение, как у тебя, сестра. Её приказы должны выполняться быстро и неукоснительно. Но Габор Адриана был в замешательстве. Ты продолжаешь заниматься крепостью, а ты? Он схватил Олесю за локоть. Идёшь за мной. Король уже здесь с дочерью В голосе Адрианы слышалось отчаяние. Габар проигнорировал ее слова, таща Олесю за собой. Не говоря ни слова, они миновали зал и вышли в коридор. Он был зол, в ярости. Она это чувствовала. И снова испытала яркое желание оправдаться. «Я сейчас все объясню». «Конечно, объяснишь». Он хрипло рычал, и на краткий миг ей показалось, что она все-таки попала в плен к демону. Рывком Габар распахнул дверь, И втолкнул Олесю в уютный зал со сводчатым потолком, расписанным луной и звездами. Вчера она обсуждала здесь фасоны провокационного белья с госпожой Короллой. Поскорей бы их сшили. Олеся уже предвкушала реакцию Габбара, когда она появится перед ним в одной из новых сорочек или... Не церемонясь, Габбар швырнул ее в кресло. Темно-зеленые портьеры у стены заколыхались. Послышался мелодичный перезвон. Тонкие причудливо закрученные стеклянные сосульки украшавшей ткань ударились друг о дружку. Габр навис над Алесей, упёрши слодонями в подлокотники. Сейчас она выглядела, как на его щеках играли журавки, как сурово сжимались губы. Наверно, он злился на неё, но хотя бы был жив. Они смотрели друг другу в глаза, словно соревновались, кто первый не выдержит и отвернётся. Алеся отвела взгляд, но лишь для того, чтобы убедиться, что он не получил новых ран. Плащ распахнулся, открывая кое-как застёгнутый сюртук с порезами от когтией демонов и бурыми пятнами крови. Они больше не нападали, как видишь, нет. Она понимала, что должна что-то сказать, объяснить, но при виде Габора, такого красивого, мужественного и разъярённого, мозг отказывался работать, медленно превращался в кашу. Я переживала, как ты А как ты сможешь добраться в одиночку и Как же глупо это было. Наверняка он тысячу раз пересекал этот лес один и знал все его тайны. Это я уже понял. Теперь я хочу услышать, как ты оказалась здесь. И какого дьявола происходит, что ты творишь? Кажется, теперь они поменялись ролями. Он сомневался в её честности, наверное, считал, что она что-то задумала. Олеся глубоко вздохнула, ощущая себя сумасшедшим аргит. А может, она и впрям начинает сходить с ума. Я нашла того старика, у которого пришла в себя. Вот как, Габр иронично вздёрнул бровь. Его глаза сверкнули. Неповторимый оттенок небесно-голубого тут же заволокла серая стальная туча, словно густой дым. Понимаю, как это звучит, и, возможно, ты мне не поверишь, а ты постарайся, чтобы поверил. Убеди меня в правдивости своей новой сказки. Я не вру и не врала. Он пришёл к избе браженый, старик морозный дед. Я думала, что сплю. Сбивчиво Алеся начала рассказывать, как проснулась от странного жуткого пения. Чем больше говорила, тем более фантастичным звучал собственный рассказ. Лицо Габора оставалось непроницаемым. Только мышцы каменели, пока не замерли, перестав отражать вообще какие-либо эмоции. Он сказал, что я, э, что я слишком много в тебе сомневаюсь и не ценю. И раз сомневаюсь, то он меня накажет тем, что заставит тебе снова доказывать, что я тебе, что я тебе про любовь язык не поворачивался сказать, и Олеся тихо выдохнула: "Дорогая". Габр снова вздёрнул бровь. Уголок рта дёрнулся в издевательской улыбке. Это всё, что он тебе сообщил. Больше ничего интересного не поведал. Олеся почувствовала, что начинает злиться. Поведал сказал, что нужно доучить алфавит, и тогда мы поймём, как справиться с крампусом. Олеся помахала перед лицом книжкой. Он и про алфавит знает? Поверь, я тоже была удивлена. Она опёрлась Габора в плечо, пытаясь оттолкнуть, но бояз пот тревожит его раны. Глаза Габора сверкнули жидким серебром. Убийственно опасно. Что ж, если без алфавита никак, то давай учить. Алеся тяжело выдохнула. Ты мне не веришь. Он тряхнул головой, губы сложились в искушающую улыбку, которая обещала наслаждение и муки. Нет, не верю. Он замолчал, словно раздумывая, сказать я нечто важное или нет. Но мне было приятно, что ты так переживаешь за меня. Считаешь, я могла не переживать за тебя? «Ты ранен, остался один в этом чертовом лесу, а я непонятно где». «Но больше ни перед кем не вздумай становиться на колени. Госпожа Батьяне ни перед кем не склоняет голову, только перед своим господарем». Он потянулся к ее губам, но Олеся отвернулась. «Ты мне не веришь ни одному слову, хотя сам рассказывал о морозном деде. Его никто не видел. Даже ты, даже я». Олесе хотелось и расплакаться, и рассмеяться. «Тебе нужен лекарь!» Габар неожиданно ласково коснулся ее щеки. «Ты не хочешь рассказать, как на самом деле вернулась в крепость?» Она покачала головой. «Я уже рассказала!» Невидящим взглядом Олесе рассматривала фреску на стене. Олень посреди густого леса. Она вспомнила о книжке, зажатой в ладонях. «Это твое!» Она протянула книжицу Габару. Я думаю, она не просто так оказалась у брожены. И мне кажется, Морозный дед имел в виду то, что в ней можно найти подсказку. Вот, дрожащими пальцами она переворачивала страницы, пока не нашла нужной иллюстрации. Смотри. Габр махнул взглядом по картинке, выразительно выгнув бровь. Ты ведь должен знать, о чём эта сказка. В отличие от меня, ты можешь её прочитать. Олеся, это всего лишь сказка. А что, если ответ Как справиться с крампусом? Всегда лежал на поверхности. Сейчас, лежащий на поверхности, я хочу видеть только тебя. Серьёзно? Ты ведь мне даже не веришь, считаешь обманщицей, предательницей. Да, считаю. Но это не мешает мне хотеть тебя. Я не вру. Я видела этого старика